«Интерлюди!» Ятех проснулся раньше, чем открылась дверь его комнаты, а доски пола предостерегающе скрипнули под маленькими стопами. Он вскочил, меч вылетел из ножен и заскрежетал о белый клинок. Явво! Она смотрела на него бесстрастным взглядом, в темноте ее глаза напоминали колодцы, наполненные ртутью. Когда он открыл рот, она положила палец ему на губы, развернулась и двинулась к дверям. Ей не было нужды говорить «пойдем». Они наняли две комнаты в заезжем дворе в лучшем районе понки где останавливались купцы и не слишком сильно разорившиеся дворяне. Канайонас настаивала на личной спальне, хотя им и довелось уже провести немало ночей в самых разных местах, порой кутаясь одним одеялом. А потому наверняка тут и речи не шло о чувстве приватности. Она просто хотела порой побыть одна, а то в обществе Явы было непросто. Светловолосая провела его коридором и без стука отворила дверь. Комната малышки Канны была копией комнаты Ятеха. Пять шагов на шесть, одна кровать, один табурет и несколько вбитых в стену колышков. С тем же успехом это могла быть келья в каком-нибудь монастыре. Он перестал об этом думать и едва взглянул на девушку, лежавшую на смятой постели. У нее, похоже, был жар. Маленькая лампа освещала покрытое нездоровой бледностью лицо, напоминающее свежеотжатый творог. Подушка пропиталась потом. Глаза под прикрытыми веками бегали с такой скоростью, словно их хозяйка пыталась смотреть во все стороны одновременно. Я Тех склонился и прикоснулся к худой ладошке. Она горела, словно вынутый из печи кусок железа. От прикосновения малышка Канна открыла глаза. Он сразу понял, что, хотя она смотрит на него, но не видит. Не видит и явы, кровати, лампы. Что бы она там не узрела, это наполняло ее болью и страданием. Он повернулся к светловолосой девушке. «Следи за ней, я сейчас вернусь». Миска с водой и несколько чистых тряпок нашлись мигом, едва он бросил дремлющему на кухне слуге половину орга. Когда он положил Канайонас на лоб первый компресс, она заплакала голосом маленькой девочки. Только утром, когда солнце лениво выползло на небосклон, она открыла глаза и посмотрела на него. — Я ошиблась, — прошептала Канайонас.